Суп это основа домашнего питания, центральное блюдо дневной трапезы. Несмотря на разнообразие супов и вариативность их рецептур, тем не менее имеются общие правила их приготовления. И это звучит совсем не так, как многие полагают: всё порезать, покидать в кастрюлю, залить водой, варить до готовности. Имеет значение каждая мелочь, каждая деталь: состав бульона, форма и масштаб нарезки ингредиентов, температура и порядок закладки. Промежуточные этапы по обработке овощей или круп. При этом не существует никакого универсального или единственно правильного рецепта борща, или щей, рассольника или крем-супа с лисичками. Но существуют правила и технологии, соблюдая которые вы сами поймёте, что можно варьировать, а чем маркировать. Начнём с классификации супов. Супы прозрачные, супы заправочные, супы-пюре, крем-супы, похлёбки, сборные супы, холодные супы. Бульон. Основой большей части супов является бульон. Вот с него и начнём разговор. Бульон это отвар мяса, птицы, рыбы, грибов или овощей, корений. На бульон мы закладываем мясо не в кипяток, а просто в горячую воду. Об этом подробнее говорится в главе Мясо в разделе Проварку. Это же касается и рыбы, и птицы, и корений. Сухие грибы для варки грибного бульона мы сначала замачиваем в холодной воде до набухания. Потом эту воду сливаем, заливаем грибы горячей водой и варим. Второй по значимости вопрос после температуры – какой мясной бульон полезнее, вкуснее и интереснее: из мякоти или костей? Есть простой ответ: мясо-костный бульон, потому что мясо и кости содержат разные вкусовые и питательные вещества, и желательно соблюсти баланс. Но есть некоторая тонкость: идеальный бульон не просто мясной, не просто костный, а тот, в котором варилась большое количество соединительной ткани. жилки, плёнки и прочее. Если вы разделывая мясо, вырезаете жилки и плёнки, не поленитесь заморозить их и потом добавлять при варке мясокостных бульонов. Это, собственно, и есть ответ на вопрос, из какой части туши лучше выбирать отруб для бульона. Практически из любой, кроме филейной вырезки. Крепость бульона обусловлена количеством соединительной ткани, балансом мяса и костей, концентрацией продукта по отношению к воде. Нормальный вариант – это один килограмм мяса и костей на два с половиной литра воды. Концентрированный бульон – это соотношение один к одному. Если вы варите бульоны впрок, замораживаете их, например, лучше варить концентрированный бульон, который потом можно будет разбавить по вкусу. Коричневый бульон – это крепкий концентрированный бульон, обязательно с наличием костей, которые предварительно были проколены в духовом шкафу. Помимо эстетических и вкусовых качеств, в прокаливании костей есть ещё один смысл избавление от лишнего жира, который не всем по вкусу. Особенно актуально прокаливание баранины, которую вы собираетесь пустить на бульон. Бараний жир, например, в бульонных совершенно избыточен. Это что касается мяса. Ещё один момент: мясные субпродукты не имеют большой питательной ценности в плане бульона, и варить только их с солью получить основу для супов бессмысленно. Если вы варите говяжьи ну или свиные языки, не надейтесь на этом отваре сделать суп. Печень, мозги, лёгкое тоже не очень годятся. А вот бычьи хвосты вполне возможны. Что касается птицы, лучшая суповая птица домашняя. Но можно варить и фабричную, конечно. Только стоит понимать, что бессмысленно варить бульон на грудках куриных или утиных. Если проводить аналогию с мясом, то грудки это филе. Чистое, спокойное мясо без костей и соединительных тканей. Птицу лучше варить целиком или целиком, или варить остовы, отделив грудки, ножки и пустив их на другие блюда. С пабричной птицы перед варкой стоит снимать кожу. При запекании птицы, гуся, утки, индейки можно варить на следующий день бульон на костях, добавив субпродукты, которые в случае фабричной potroшённой птицы заботливо уложены производителем в отдельный пакетик. Что касается времени и температурного режима для варки бульона, то идеальный вариант невысокая температура кипения и чем дольше, тем лучше тихое медленное кипение. Не зря для бульонов придуманы такие специальные приспособления, как медленноварки. Но основной расчет таков: чистое мясо с жилками, но без костей или птица с костями – час-полтора. Мясо на кости варится два-два с половиной часа. Можно дольше, но на малом огне. Рыбные бульоны варятся долго, а сама рыба быстро, поэтому, если вы варите суп с кусочками рыбного филе, отделяйте их на стадии разделки и добавляйте в уже готовый бульон, даже позже других ингредиентов. Если вы варите птицу или рыбу, то коренья добавлять можно в начале варки. Если вы варите мясо с костями, планируете варить более двух с половиной часов, то коренья запускайте в последний час варки, ну или минут за сорок до готовности. Коренья могут быть такие: лук, морковь, сельдерей, петрушка, пастернак, фенхель. Коренья, кстати, перед закладкой в бульон также можно запекать в духовке или на плите на сухой толстодонной сковородке. Попробуйте прогреть пару зубчиков чеснока в шелухе до золотистого цвета на сухой сковородке и добавьте их в бульон. Вместе с кореньями в бульон можно отправить и перец горошком черный и душистый. Но если вы хотите добавить лавровый лист, то это стоит делать за три-пять минут до готовности, а лучше вообще под крышку, то есть, когда вы уже выключили бульон и накрыли крышкой. Кстати, если будущий суп планируется подавать со свежей зеленью, то лавровый лист лучше исключить, они плохо сочетаются. Перед заправкой бульон следует процедить через мелкое сито. Для усиления аромата корень я перед добавлением к бульону можно слегка запечь в духовке или прогреть на плите. При варке бульона очень важен его внешний вид. Не надейтесь, что дальнейшим процеживанием вы избавите бульон от мутности. Аккуратно и своевременно снимайте пену, она начинает образовываться еще до кипения, а также протирайте борта кастрюли от пены бумажной салфеткой. Не добавляйте к кипящему бульону холодную воду. Если вы видите, что жидкость вяжет, добавляйте кипяток. Солить бульон следует за пять-десять минут до готовности. В принципе, правильно сваренный бульон это уже и есть прозрачный суп. Прозрачные супы. Прозрачные супы варятся на осветлённом бульоне, не содержит пассированную овощную или мучную заправку. Обычно гарнир для прозрачных супов готовится и подаётся отдельно, как вариант, запускается в бульон уже при подаче. Осветление бульона можно производить при участии небольшого количества рубленного сырого мяса, то, что называется оттяжка. Также можно осветлять бульон взбитым яичным белком, тёртыми сырыми овощами, морковью, например. Рыбный бульон можно осветлять сырой рыбной крои. Оттяжку вводят в уже готовый горячий бульон, после чего всё вместе доводят до кипения и снимают образовавшуюся пену вместе со всплывшей оттяжкой. Прозрачные супы подают с пирожками, самое логичное сочетание, когда варится говяжий бульон, а мясо идёт на фарш для пирожков, которые подаются с бульоном. С пельменями которые отвариваются отдельно в воде, а потом уже при подаче заливаются бульоном. С клёцками, кнелями, сухариками, профитролями, макаронными изделиями, варёным рисом, отварными яйцами, зеленью и так далее. Заправочные супы. Это самая большая группа супов, которые мы знаем и практикуем. Их основа бульон и пассированные овощи, корневые. Пассируются овощи в измельчённом виде практически до потери структуры. чтобы они выглядели если не гомогенно, то почти однородно. В принципе, это следует из самого значения слова пассеровать. Иногда к пассировке добавляется мука. Что важно знать при приготовлении заправочных супов? Первое это сочетаемость ингредиентов. И тут предстаёт сложный разговор про картофель, который в наших широтах служит не только самым распространённым гарниром ко вторым блюдам, но и самым распространённым ингредиентом для супов. Действительно, картофель овощ очень удобный. Он практически вне сезона, обладает нейтральным вкусом, отлично сочетается с мясом, рыбой, грибами и любыми овощами. Добавляет в суп укрохмалистой насыщенности. Но на самом деле не так уж много существует супов с обязательным присутствием картофеля. Тем более не стоит его использовать в кислых супах. За исключением того случая, когда кислый ингредиент, будь то свежее щавель, квашеные огурцы или капуста добавляется в самом финале, к уже готовому картофелю. В противном случае, вываривание картофеля в кислой среде приводит к его жёсткости и потере вкусовых и питательных качеств. Это наследие без картошки нету супа пришло к нам из самого простетского общепита уровня столовой, где картофель в супах используется или как источник дополнительной сытости, или ради экономии других ингредиентов. Ну или когда картофель портится и надо его быстрее прогнать. Так картофель появляется в харчо, гороховом супе, ухе, рассольниках и в щах борщах, хотя там он абсолютно избыточен. Один из основных аргументов против картофеля по умолчанию заключается в том, что крахмалистые супы не подходят для вторичного разогрева, а это значит, что суп с картошкой готовить можно только на один приём. Он не нужен в кислых супах, но не нужен и в крахмалистых, гороховом, фасолевом, в супах с добавлением риса. или другой крупы. Если обратиться к истории вопроса и говорить про традиционные русские супы, похлебки, ушицы и различные щи, то их технология и рецептура сложились достаточно давно, когда никакого картофеля не было не только в России, но и в Европе вообще. Во многие блюда он пришел на замену репе, которая утратила свою популярность в похлебке, щи, азиатскую шурпу. Предлагаю узнать, как используется картофель в супах. Где он точно нужен? Шурпа, супы-пюре, картофельная похлёбка, суп с фрикадельками. Картофель возможен в щевилевом супе, рассольнике, грибном супе, гуляше, рыбном супе. Картофель противопоказано добавлять в щи, борщи, холодные супы, гороховые бобовые похлёбки, лапшу, харчо, солянку. Нет, речь не идёт о том, что картофель из супов должен быть исключён. Скорее о том, что он там не обязательен, но ну и, конечно, эффект крахмалистой сытости не равен концентрированному вкусу. Картофель прекрасно подходит для супов в пюре, но об этом впереди. Заканчивая же разговор о картофеле, надо сказать, что время его готовности в супе зависит от масштаба нарезки: мелким кубиком пять-десять минут, крупным ломтиком десять-пятнадцать. Дольше варится свежая белокочанная капуста – пятнадцать-двадцать минут. Хотя это зависит от степени её зрелости. Молодая зелёная капуста варится быстрее поздней. Картофель закладывается в суп после капусты, но раньше пассированных овощей и куриный. Что касается времени готовки других овощей в супе, свежая не пассированная морковь варится довольно долго, дольше капусты и картофеля. Но, как правило, она закладывается в измельчённом варианте: трётся на тёрке, нарезается мелкими ломтиками или соломкой. Цукини, баклажаны, цветная капуста, брокколи, стручковая фасоль, паприка и томаты варятся довольно быстро, максимум десять минут. Переваривать овощи в супе очень нежелательно, портится не только структура, но и вкусовые и питательные свойства. Температура закладки горячий бульон, вода от шестидесяти градусов до восьмидесяти. Отдельный вопрос – это крупинные супы, например рассольник или грибной суп с перловкой, харчо с рисом, уха. или другие рыбные супы с пшеном и так далее. Крупы не стоит сразу отваривать в бульоне. В идеале их надо проваривать отдельно в воде хотя бы до полуготовности и добавлять в основное блюдо за 10 минут до финала. Но можно и просто предварительно замочить их в холодной воде, меняя её. Это поможет избавиться от излишней закрахмалинности супа. Пассированные овощи и корневые вводятся в суп минут за 5 до его готовности. Причём уже на этапе пассировки можно добавлять приправы и специи, а также томатную пасту и муку, которые тоже нуждаются в пассировке. После добавления пассировки суп стоит посолить. Свежая зелень и свежий чеснок добавляются или уже в тарелку, или под крышку. Этап настаивания супа под крышкой необходим практически для всех заправочных супов. После снятия с огня суп надо накрыть крышкой и дать ему постоять хотя бы 10 минут, а лучше 15. Что касается готовки супов впрок на несколько дней или даже с целью замораживания и следующего разогрева, то есть один единственный вид супов, которые заморозка и разогрев не только не портят, а наоборот, помогают им раскрыться. Это суточные щи из кислой капусты. Любые другие овощи теряют свои вкусовые и питательные качества от вторичного разогрева, а для картофеля он и вовсе недопустим. Не стоит оставлять на завтра различные крахмалистые супы. Лапшу, гороховые и бобовые, а также все крупины. Маленькое замечание: если вы практикуете добавление бульонных кубиков или готовых смесей приправ, то должны знать, что в их состав, как правило, входит усилитель вкуса глутамат натрия. Отношение у всех к нему разное, но стоит знать, что при длительной термообработке глутамат натрия разлагается не лучшим для нашего организма образом. Поэтому добавлять его допустимо, но только на последней стадии термообработки. Не варите, короче говоря, бульонный кубик в холодной воде. Супы, пюре и крем-супы. Отличие супов в пюре от крем-супов очень простое. Супы в пюре – это те, в которых присутствует крахмал. Любой: рисовый, кукурузный, гороховый, картофельный. Это могут быть супы, сваренные с добавлением крахмала или картофеля. Дело в том, что именно крахмал придает протертым супам эту нежную обволакивающую кисельную консистенцию. Если же вы готовите суп без крахмалистых овощей и без добавления крахмала, то структура получается грубой, водянистой. При пюрировании достигнуть гомогенности не получается. Есть варианты, когда такие супы заправляются сливками или льёзоном, смесь сырого яйца с любой кулинарной жидкостью, например, с молоком или сливками, что помогает достичь нежной кремовой консистенции. Иногда добавляется и подсушенная в духовке мука, которая заменяет крахмал. В принципе, для супов-пюре и крем-супов годятся любые овощи, но желательно всё же не использовать грубую клетчатку типа обычной белокочанной капусты, корневого сельдерея, сладкой паприки, стручковой фасоли и так далее. А вот цветная капуста, брокколи, цукини, томаты, только ошкуренные и без семян, морковь, лук, брюква, репа, тыква идут на ура. На протёртые супы лучше отваривать овощи в воде при довольно крупной нарезке, целиком или пополам. Но сообразуясь со временем готовности каждого ингредиента, чтобы они по максимуму сохранили вкусовые и питательные свойства, не выварились. А вот бульон лучше добавлять уже к измельчённым, пюрированным ингредиентам. Допускается наличие в общей гомогенной массе отдельных кусочков, как, например, в грибном крем-супе, небольшие ломтики грибов. Если мы говорим про сухие бобовые чечевица, горох, фасоль, то они служат отличной основой для супов-пюре, потому что крахмала у них Также достаточно, ничуть не меньше, чем в картофеле. Если их сварить до полного размягчения, то вполне можно и пюрировать. Ни в коем случае не стоит измельчать ингредиенты для пюрированных супов до варки. Чем крупнее нарезка, тем лучше овощи и другие составляющие сохранят вкусовые качества. Что касается сочетания ингредиентов в протёртых супах, то этот разговор может затянуться надолго. Так что давайте полагаться на собственные привычки, и вкусовые пристрастия. Есть, конечно, классические сочетания, но никто не мешает вам придумывать и экспериментировать. Так, например, существуют даже борщ пюре. Для его приготовления картофель варится с морковью, свекла запекается отдельно, потом все вместе пюрируется и разбавляется бульоном. Самое главное, что надо помнить про супы и пюре, это то, что они не готовятся в прок, как и любые крахмалосодержащие блюда. потому что очень сильно теряют во вкусовых качествах при вторичном разогреве. Помимо овощей, бобовых и грибов, в крем-супах может присутствовать отварная птица, рыба, икра, раки, креветки. Не обязательно в протёртом варианте, допустимо и отдельными ломтиками. Похлёбки. Такой вид супов, как похлёбка, подразумевает один основной компонент, как правило, овощной. Другие ингредиенты допускаются Но только такие, которые не перебивают вкус главного компонента. Основная задача подчеркнуть основной вкус. Пахлебки – это легкие овощные, как редкий вариант крупинные мона супы. Они не варятся на мясном бульоне. Коренья и специи могут добавляться, но никаких пассеровок, обжарок или заправок не допускается. Например, лук не пассеруется, но в мелко нарезанном виде распускается в горячей воде до прозрачности перед добавлением туда основного ингредиента. Классические примеры гороховая или картофельная похлёбка. Сборные супы. Про сборные супы лучше всего рассказать на примере сборной солянки. Она не является блюдом традиционной народной кухни. Солянка блюдо скорее трактирное. Да, конечно, дома многие варят солянку как большой суп, покупают для него специально мясной набор и прочее. Но в принципе, на мясную часть солянки собираются именно остатки других блюд. В дело идёт всё. Отварной язык, варёная или запечённая птица, копчёное мясо и колбасы, свинина и говядина, сосиски и так далее. При поставленной общепитовской кухне солянка не варится в полном смысле этого слова, потому что крепкий бульон на кухне есть всегда. Канонического мясного набора для неё не существует, что найдётся, то и сгодится. А соляночный брес готовится раз в 4-5 дней. Всё это собирается в момент подачи, а не варится вместе. Соляночный брес это лук, солёные огурцы, томат, томатная паста или пюре. Бреизирование способ термообработки, противоположный тушению, когда мы обжариваем продукт, а потом припускаем его в соусе или бульоне. Бреизирование не включает в себя предварительную обжарку. Наоборот, ингредиенты начинают припускаться в бульоне или собственном соку до выпаривания жидкости вплоть до образования лёгкой корочки. Итак, мясной набор, соляночный брес, крепкий бульон и оливки. каперсы, лимон, сметана. Вот и вся солянка. Кстати, картофелю там опять-таки делать нечего. Рыбная или грибная солянка готовится по схожему принципу. В грибной солянке, помимо огурцов, присутствуют солёные грибы. В идеале она заправляется не мясным, а грибным бульоном, на сушёных белых грибах. Есть также варианты солянки, когда солёные огурцы заменяет кислая капуста. Холодные супы Основой для них могут служить кефир, йогурт, простокваша, мацони, катык и другие кисломолочные продукты. Просто холодная подкисленная вода, лимоном, лимонной кислотой, уксусом. Овощной отвар, например, охлаждённый отвар ревеня, свежий овощной сок, квас, хлебный, свекольный или яблочный, почти любой, но не очень сладкий. Если вы предпочитаете кисломолочные варианты, тогда в гарнире совершенно неуместно мясо. Тем более картофель. Например, в кисломолочные свекольники, белорусский и прибалтийский вариант, добавляются. Свежая зелень. Укроп, лук обязательны, остальное опционально. Молодая свекольная ботва по сезону это прекрасно. Свежие огурцы, нашинкованные мелкой соломкой. Собственно, сама свёкла, отварная или запечённая, нашинкованная мелкой соломкой. Отварные яйца опционально. Неверное использование в качестве основы для супа отвар свёклы. Свёклу почистили, в воде сварили, лимончиком закислили. Цвет будет бурый, а свёкла значительно потеряет во вкусе. Если вы хотите холодный борщ на подкислённой воде, а не на кисломолочных продуктах, тогда туда помимо овощного набора добавляется мясо. Это может быть нежирная отварная или запечённая говядина, свинина, может быть, и ветчина, только всё же не очень жирная. Идеальным вариантом мяса для холодных супов считается говяжий язык, но это вопрос не принципиальный. Технология простая: подготовленную, варёную или запечённую свёклу охладили, очистили, мелко нашинковали, после чего посолили, щедро сдобрили лимонным соком, ну или уксусом, или лимонной кислотой. Потом залили прохладной водой и оставили настаиваться, в идеале на ночь, но, честно говоря, хватает и получаса, чтобы вода взяла свекольный цвет и вкус. Мясо, огурцы и зелень нашинковали отдельно, но к свекле не добавляем. Этот суп лучше собирать прямо в тарелке. В дополнение к зелени может идти молодая свекольная ботва. Итак, одна или две половинки отварного яйца, ложка сметаны, горсть огурцов, горсть мяса, залить все свекольным настоям вместе со свеклой. И все, собственно, суп готов. Самые популярные холодные супы в нашей стране это окрошки и батвинги. А крошка – это то, что готовят на квасе. Про варианты кисломолочных супов, кроме свекольника, мы поговорим дальше. Просто стоит запомнить, что если в супе есть мясо, то кефирная или йогуртная основа в нем уже неуместна. С крошкой технология немного иная, чем со свекольниками, но принцип похож. В качестве гарнира свежие огурцы, укроп и зеленый лук, отварное или запечённое нежирное мясо (лучше говядина), отварные яйца. Что касается редиски или редьки, это на ваше усмотрение. Но лучше воздержаться. Всё-таки они достаточно грубые по текстуре и резкие по вкусу. Забьют другие ингредиенты. Технология такова: укроп растереть с солью. Можно в блендере, можно просто порезать укроп, сильно его присолить и растереть ложкой в миске, чтобы дал сок. Яичные желтки отварённых яиц растереть с горчицей. При этом чем горчица ярче, тем интереснее. Остальные ингредиенты нашинковать соломкой, включая яичные отварные белки. Всё смешать, заправить укропом, солью и желтками с горчицей. После чего раскладывать по тарелкам, заправлять квасом, добавлять сметану и в пожаркой погоде ледяное крошево. Что касается кваса, это не обязательно должен быть хлебный квас. Может быть и свекольный, и яблочный, с лимонными корочками, с хреном с тмином и прочими добавками. Возвращаюсь к картофелю. В окрошку он тоже не идёт, но при желании подаётся отдельно, варёный и горячий, с укропом и малосольными огурцами. Батвинья это вариант окрошки, в котором вместо мяса участвует рыба. Рыба может быть любая, на ваш вкус, хоть тресковые, хоть лососёвые, но это должно быть филе без костей, отварное или запечённое. Холодная рыба может крошиться вместе со остальными ингредиентами, а может подаваться отдельно, в холодном или горячем виде. В случае батвинге хорошо будет заменить горчицу на хрен, а все остальное также зелень и всякая ботва, огурцы, яйца, сметана при подаче и леденное крошево при жаре. Холодные кисломолочные супы. Про свекольник мы уже поговорили. Теперь поговорим про вариации таких супов, как таратор, сарнапур, челоп и прочие подобные варианты. Есть супы с добавлением крупы, отваренной заранее и охлажденной, с овощами, типа сладкой паприки. и прочими ингредиентами. Рассмотрим в качестве примера острый и ароматный вариант, который можно подавать и как суп, и как соус для крупиных и овощных блюд. Кефир, несладкий йогурт, простокваша, мацони, катык, тан, айран выбирайте, что хотите. Если кисломолочная основа очень густая, то её разбавляют холодной водой, иногда минералкой. В качестве гарнира допустимы такие ингредиенты, как свежие огурцы, чеснок, зелень, причём в роли последней Тут выступают не просто лук и укроп, а обязательно тархун, эстрагон или мята. Что-то яркое и насыщенно-освежающее. Зелёный лук сюда не очень подходит, а вот укроп, петрушка, кинза, базилик, пожалуйста. Опционально можно добавить аджики пасты, красный или зелёный. В зависимости от мелкости нарезки основных ингредиентов, от густоты кисломолочного продукта и от соотношения жидкости и гарнира, такое блюдо может служить и напитком, и соусом. и супом. Отдельным пунктом в мире холодных супов стоит гаспачо. Он уникален тем, что никакой дополнительной кулинарной жидкости в него не добавляется. Жидкой основой служит собственно сам свежий томатный сок. На гаспачо помидоры лучше использовать сочные, зрелые, сезонные, а не тепличные. Бывают такие помидоры, зеленоватые в разрезе, с мелкими косточками, у которых сока гораздо больше мякоти. Вот это идеальный вариант. Для начала помидоры надо бланшировать, ошпарить кипятком и на минутку оставить. Потом с них легко снимается шкурка, просто руками или мелким ножиком. После чего помидоры можно измельчить блендером, пропустить через мясорубку или протереть через дуршлаг. Обязательные добавки в гаспачо включают соль, чеснок, разноцветный молотый перец и зелень. Опциональные добавки: свежий огурец, сладкая паприка, болгарский перец, молодые цукини. Кроме соли и перца, было бы неплохо добавить немного лимонного сока и ложку оливкового масла. Сервируют этот суп с чесночными гренками. В идеале к нему подходит сухое розовое вино, очень сильно охлаждённое. Борщ. 10 порций. Говядина на кости, грудинка или лопатка, 1 кг. Морковь 200 г. Лук репчатый 200 г. Капуста белокочанная 400 г. Свёкла 400 г. Томат паста 50 г. Чеснок 2-3 зубчика. Соль 10-15 г. Масло растительное 30-40 мл. Специи по вкусу: перец молотый, сушёные травы и так далее. Борщ относится к довольно густым заправочным супам. Соотношение бульона и гарнира должно быть 1 к 1. Заливаем мясо горячей водой в 3 раза превышающей его объём и варим до готовности и мягкости мяса. Бульон процеживаем, мясо снимаем с костей и оставляем остывать. Параллельно ставим запекаться свеклу, но лучше это сделать накануне. Свеклу моем, но не чистим, выкладываем на решетку и запекаем в духовке при температуре 150-160 градусов около часа. После чего даем остыть или кладем под проточную холодную воду. Бульон возвращаем на огонь. Капусту тонко шинкуем и отправляем в бульон. Морковь и лук чистим, шинкуем. Морковь тонкой соломкой, лук мелким кубиком. Пассируем в масле до лёгкого золотистого оттенка. Добавляем к пассировке томаты, специи, прогреваем и отправляем в бульон. Свёклу чистим, шинкуем тонкой соломкой и также отправляем в кастрюлю. Режем небольшими ломтиками отварное мясо и добавляем туда же. Доводим ещё раз до кипения, добавляем раздавленные зубчики чеснока. Снимаем кастрюлю с огня и накрываем крышкой. Обязательно даём настояться минимум 10-15 минут. Подавать со свежей зеленью, сметаной и пампушками в чесночном соусе или в смальце. Окрошка. 10 порций. Квас хлебный или свекольный 2 л. Огурцы свежие 500 г. Яйца варёные 5-6 штук. Мясо отварное или запечённое 500 г. Укроп свежий 50 г. Лук зелёный 50 г. Горчица 30 г. Соль 10 г. Укроп мелко порезать и растереть с солью, чтобы он по максимуму отдал сок. Варёные яичные желтки растереть с горчицей, слегка разбавить квасом до консистенции соуса. Мясо, огурцы, варёные яичные белки нашинковать тонкой соломкой. Заправить укропом и горчично-желтковой смесью. Залить квасом. При подаче сметана, при особом жаре ледяное крошево. Отдельно сервируется горячий отварной картофель со свежей зеленью. Грибной суп. 10 порций. Белые грибы сушёные 300 г. Крупа перловая 100-150 г. Картофель 300 г. Лук репчатый 100-150 г. Молоко для замачивания грибов 1 л. Соль 10-15 г. Специи и приправы по вкусу. Белые сушёные грибы замочить в холодном молоке и дать постоять как минимум 2-3 часа. Можно замочить накануне. Отдельно замочить в холодной воде перловую крупу. Молоко с грибов слить. Грибы промыть и поставить вариться в горячей воде, превышающей их объём в 5 раз. Добавить перец горошком, 3-4 горошины, и душистый перец, 1-2 горошины. Перловую крупу также промыть и поставить вариться отдельно, примерно на час, по истечении которого перловку снова промыть и отправить в грибной бульон. Лук нарезать мелким кубиком и пассировать в масле до полупрозрачности. Картофель почистить, нарезать крупными ломтиками. И через 10 минут после перловки отправить в суп. Посолить, добавить пассированный лук. Варить до готовности картофеля. Перед выключением добавить лавровый лист. Убрать с огня и дать настояться под крышкой 10-15 минут. При подаче сметана и ржаной хлеб. Тыквенный крем-суп. 5-6 порций. Мякоть тыквы 1 кг, лук-порей, белая часть 150 г, стебель сельдерея 50-100 г. Масло сливочное 50 г, сливки 100 г, соль 5-10 г, белый перец, мускатный орех по вкусу. Лук-порей режем кольцами и слегка пассируем в сливочном масле, не в сковородке, а в кастрюле, в которой будем варить суп. Тыкву, очищенную от кожуры и семян, режем крупным кубиком, примерно 3-4 см. Отправляем её к луку и помешивая слегка обжариваем. Добавляем нарезанный брусочками стебель сельдерея. Заливаем водой так, чтобы она только покрывала овощи, и варим до их мягкости. Измельчаем блендером, добавляем соль, мускатный орех, белый перец и возвращаем на огонь. Добавляем сливки, при необходимости горячей воды, и доводим до кипения при постоянном помешивании. Подавать тут же, давать настояться не надо. При подаче пшеничные сухарики или гренки с сыром. Гороховая похлёбка. 10 порций. Горох шлифованный 300 г, бекон 200 г, соль 5-10 г, масло растительное 20 мл. Горох замочить за час до приготовления, но можно и накануне. Промыть, слить воду и залить горячей водой. Поставить вариться до готовности, мягкости. Время варки зависит от сорта гороха, но в принципе часа хватает, может быть, до полутора. Бекон нарезать тонкими полосками и подрумянить его на растительном масле. Добавить поджаренный бекон к гороху, довести до кипения, выключить и дать настояться. Харчо 10 порций. Телячья грудинка можно с ребрами 1 килограмм, рис 200 граммов, помидоры 300 граммов, лук репчатый 200 граммов, чеснок 100 граммов, жгучий стручковый перец 1 штука, ткапе или ткемали 100 граммов, растительное масло 50 миллилитров. Сухая аджика или хмели-сунели 10 г. Свежая зелень: укроп, петрушка, кинза 40 г. Соль по вкусу. Сварить 1 кг грудинки в 2 л воды до готовности, добавив в процессе варки пару зубчиков чеснока. Бульон процедить, мясо дать остыть и нарезать крупными порционными кусками. Если мясо с рёбрами, то нарезать так, чтобы на каждую порцию приходилось рёбрышко. Рис залить холодной водой, превышающей его объём в 3 раза. Довести до кипения, воду слить, рис промыть. Помидоры бланшировать, снять с них кожицу. Репчатый лук нарезать мелким кубиком и пассировать в растительном масле до прозрачности. Добавить к луку обешкуренные, нарезанные средним кубиком помидоры и пассировать до их мягкости. В зимнее время при отсутствии свежих спелых помидоров можно использовать томатное пюре или консервированные помидоры в собственном соку. Добавить к луку с томатом сухие специи, прогреть ещё пару минут. Запустить спосированные овощи в бульон, довести до кипения, добавить ткимали соус или тклапи, кисло-сладкую пасту из лучи или ткимали. Отложить пару зубчиков чеснока, чтобы измельчить его с зеленью. Остальные следует раздавить рукояткой ножа, не снимая шелуху зубчиков, и отправить в суп. Дать закипеть, добавить рис, перемешать, посолить по вкусу и варить до готовности риса. Измельчённую зелень с чесноком Отправить в готовый суп, закрыть крышкой и дать настояться. Такой суп лучше готовить на один раз. Его не следует разогревать, иначе рис сильно разбухнет и суп может превратиться в кашу. Гаспачо, 10 порций. Помидоры 3 кг, огурцы 300 г, цукини 200 г, чеснок 50-100 г, зелёный базилик 50 г, лимонный сок 30 мл. Оливковое рафинированное масло 50 мл. Соль, смесь разноцветных перцев по вкусу. Единственный суп, который не требует не только нагрева, но и любой дополнительной жидкости. Основой, бульоном, служит сок свежих помидоров. Зрелые сочные помидоры промыть и бланшировать. Для чего сложить их все в большую кастрюлю, залить крутым кипятком, чтобы он полностью их покрыл, и дать постоять 2-3 минуты. После чего кипяток слить, а с помидоров снять шкурку. Со швареных помидоров она снимается легко, можно просто руками, можно слегка подцепляя маленьким ножиком. А безшкуренные помидоры можно протереть через дуршлаг, измельчить блендером или можно пропустить через мясорубку. Огурцы и цукини очистить от шкурки, натереть на крупной терке и крепко присолить, чтобы они дали сок. Зеленый базилик измельчить с чесноком и солью, сдобрить лимонным соком и растительным маслом. Смешать помидоры, другие овощи и зелень. Добавить соль и перец по вкусу. Гаспачо умеренно острый суп. Охладить. Сервировать с чесночными гренками.